Глава седьмая. Услышав слово "убили", Полли пришла в ужас. В м у с к а у н т е традиционно считалось, что насильственной смертью умирают только в больших городах в центре. Почему ты так думаешь, Квил? Наблюдение, размышление, умозаключение, ответил он с т а и н н ы м в и д о м поглаживая усы. Вчера в старой мельнице, если ты помнишь, я спросил. Не ходят ли слухи, что в доме Гудвинтера живут привидения? Я спросил это не просто для поддержания беседы. Перед смертью Ари жаловалась, что в стенах слышны какие-то звуки: постукивания, стоны, даже крики. Из ее последнего письма к сыну ясно, что страхи довели ее чуть ли не до помешательства. Ей уже казалось, что в доме завелись л ы е духи, а перед самой смертью она увидела за окном кухни нечто такое, что испугало ее. Откуда ты знаешь? Она как раз говорила со мной по телефону. Вскоре после этого я приехал и нашел ее мертвой в кухне на полу. И что странно, везде был выключен свет, и в доме, и на улице. Следователь сказал, сердечный приступ, но я видел, какой ужас был написан у нее на лице, и я говорю, что это необычный сердечный приступ. Кто-то или что-то, увиденное ею за окном, напугало ее до смерти. намеренно или случайно. Этот же самый кто-то или что-то выключил свет, то ли до, то ли после того, как она потеряла сознание. Полли застыла в изумлении и даже забыла посмотреть на дверь спальни. Ты хочешь сказать привидение? Ты ведь всегда смеялся над такими вещами. Я говорю только то, что не знаю. Происходит нечто такое, чего я не понимаю. Коко часами просиживает на подоконнике, глядя в то самое окно, где Арис й увидела что-то страшное. А что видно из этого окна? С наступлением темноты ничего? Разве что кошки могут разглядеть то, чего мы не видим? Днем только двор и с т а р ы й амбар. Птицы улетели на юг, а все белки отправились на фабриру от запасаться желудями. Но что-то притягивает внимание Коко. Еще он рыскает по полу на кухне, принюхивается и ворчит про себя. Ты слышал что-нибудь похожее, ну на те звуки, что тревожили Айрис? Пока нет. Лампочки в люстре, то горят, то не горят, непонятно почему. Но больше пока ничего странного. Я слышала эти истории о призраке Ифраима. сказала Полия. Но считала их ерундой? Как это ужасно, Квил! Почему так должно было случиться с этой чудесной женщиной? Может быть, так. Она принимала много лекарств и от этого стала более восприимчива к каким-то явлениям в доме, на которые никто другой не обратил бы внимания, даже она сама, если бы у нее все было в порядке со здоровьем. Но, в е д ь н а в е р н о е со всем этим что-то надо делать. Не знаю, как мы можем действовать, пока нет никакой другой информации. д а н н е е время, в конце концов, прошло только всего три дня, а задаченная и встревоженная Полли хмурила лоб. она ни разу не заговорила про Бутси и даже не посмотрела на дверь спальни. к в е л л и с удовольствием о т м е т и л это про себя и ушел, извинившись, что не может задерживаться дольше. По дороге домой он серьезно задумался о Поли и о суете, которую она подняла вокруг котенка. Он и сам восхищался своими котами и уважал их, и Бог свидетель, как он их только не б а л о в а л Но я же с ними не с и с ю к а ю говорил он сам себе. В устах такой рассудительной женщины, как Полли, этот бессмысленный лепет звучал просто странно. Мысленно перебирая годы их знакомства, он вспомнил, что его прежде всего привлек ее ум. В некоторых вопросах она проявляла подлинную эрудицию. Она была з а с т е н ч и в а от природы, и поэтому их отношения начинались трудно, но впоследствии стали очень теплыми. Потом, когда они уже стали хорошими друзьями, она попыталась предъявить на него какие-то права и стала немного навязчивой и иногда ревнивой. Все это он мог понять, со всем этим он мог справиться, но ее п р и ч и т а н и я над котенком — это через щур. Больше не будет таких безмятежных выходных за городом в доме Поли, когда их читание больше не будет таких безмятежных выходных за городом в доме Поли, когда их было только двое, с чтением Шекспира вслух и музицированием, по крайней мере, пока Бутси не перестанет отвлекать ее внимание, Бутси. Что это з а г н у с н о е имя для сиамского кота? Не мог успокоиться Квиллер. Если уж она так любит Шекспира, почему бы ей не назвать его Пек? Чтение завещания Айрископ происходило в четверг утром в адвокатской конторе в присутствии Дениса Гафа, Ларри Ланспика, Сьюзен Экспридж и Квиллера, причем последний шел с большой неохотой. Старший из партнеров, пожилой с и д е ю щ и й немного сутулый человек. с подрагивающими щеками славился своей любезностью и н е и з б ы в а н н ы м оптимизмом. Как однажды заметил Квиллер, он принадлежал к тому сорту адвокатов, который умеет сделать так, что клиент просто мечтай, чтобы его преследовали судебным порядком и признали виновным. Когда все собрались, он объявил: "Я хорошо помню тот день, когда Ари Скоп пришла ко мне, чтобы составить завещание." Это было за три месяца до того, как ее здоровье начало ухудшаться. Но ее визит к нам не имел никакого печального подтекста. Она просто была счастлива знать, что все принадлежащее ей останется людям, которых она любила и уважала, и послужит делу, которое она избрала. Он раскрыл двери кабинета, находившегося за его столом, выкатил видеомагнитофон и нажал на пульте кнопку. На экране появился Арис с розовым замшевым костюмом. и очками с оправой в искусственных бриллиантах. Она улыбалась. Круглое лицо ее сияло. В кабинете в о царила с ь тишина. Из динамика зазвучал бодрый голос: "Я, арископ, одинокая женщина из города Пикакс, чтобы мускаунти". н а х о д я с ь в з д р а в о м у м е и твердой п а м я т и и помня о непостоянстве жизни, настоящим заявляю, что данный документ является моим окончательным завещанием, тем самым лишая силы все вместе и к а ж д о й в отдельности из завещаний, сделанных мною прежде. Слушатели обменялись быстрыми взглядами, когда она объявила, что завещает свои немалые денежные сбережения сыну и его семье. Сьюзен Эксбридж, она ставила свою долю в компании э к с б р и д ж к о в И историческому обществу она поручила продать ее коллекцию антиквариата, машину и личные вещи и пустить доход на пользу музею. Исключались только два предмета. Она отказывала Джеймсу Квиллеру, пенсильванский шифоньер, по понятным для него причинам, и свою тетрадь с рецептами. Изображение на экране погасло. И после минутной паузы раздались п р и л и ч е с т в у ю щ и е случаю восклицания. Адвокат бормотал какие-то банальности. Сьюзен повернулась к Виллеру: «Предлагаю сделку. Отдайте мне кулинарную книгу, и можете забирать Эйскрипш и к о п А д е н и с она сказала: «Теперь вы можете переехать сюда и приобрести имущество ф и ч а Мне нравится эта мысль, сказал он, и к Виллер подметил долгий и многозначительный взгляд, которым они посмотрели друг на друга. Потом появился клерк с серебряным подносом, и адвокат стал сам разливать кофе и передавать чашки. Он с гордостью сообщил, что эти чашки достались ему от бабушки и что они из настоящего ветежудского фарфора. Я не знал, что ты готовишь, заметила Ария, б р а щ а я с ь к Виллеру. О кулинарии я знаю не больше, чем о черных дырах в космосе, ответила. Но у а й р и с было своеобразное чувство юмора. Штука в том, что никто не может разобрать ее почерк. Ну и что до шифоньера, то я рад, что она о т к а з а л а мне его, а не кровать генерала Гранта. Как там на ферме? Привыкаю жить среди розовых простыней и розовых полотенец. Но есть одна проблема: стены, шкафы и комоды забиты одеждой. Айрис, мои рубашки, брюки и свитера развешены по стуле и дверным ручкам. И если ночью я просыпаюсь, мне кажется, что вокруг меня привидение. Так убери ее вещи, чтобы они тебе не мешали, Квилл, сказал Ларри. Подвале есть несколько пустых коробок, наш благотворительный комитет заберет их. И еще одно, Ларри. Либо у нас там завелись гремлины, либо в прихожей плохая проводка. Надо, чтобы электрик посмотрел люстру. Я потряс Гомера. Он пришел от мастера. Ларри пошел к столу адвоката и набрал номер. Быстрое решение и н е з а м е д л т е л ь н ы е действия были его фирменным стилем. Квиллер выпил вторую чашку кофе, поздравил наследника и предложил подвести его до аэропорта. Спасибо, Квилл, но я решил остаться до воскресенья, сказал Денис. Официальное открытие магазина было назначено на субботу, и с ь ю з е н собирается сделать все, как было запланировано. Приглашения разослали на прошлой неделе, Квилл добавила с ь ю з е н и я знаю, что Эрис не хотела бы, чтобы мы отменили открытие. Она незримо будет вместе с нами, но мне кажется, было бы правильно, если бы она присутствовала во плоти, в лице Дениса. Ого, подумал Квиллер. Люди могут подумать, что без Эрис магазин будет х ро мать на одну ногу, продолжала она с у д е в л е н и е м а присутствие Дениса придаст предприятию определенную стабильность. Очень любезно с его стороны, что он решил остаться еще на несколько дней. О, подумал Квиллер во второй раз. Она выглядела необыкновенно счастливой. Ее театральные жесты были более э к с п а н с и в н ы чем обычно, а Денис ч е р е с щ у р часто бросал на нее взгляды. Перед тем, как уйти, Квиллер спросил адвоката: предполагает ли он сообщить г а з е т у об условиях завещания? Не в наших правилах так поступать, сказал адвокат. Сейчас вас, вам стоит подумать, э, деньги ф л г ш т о к а достаточно важная тема. И Айрис у нас особо в а ж н а я персона, стал убеждать его Кливер. Квиллер, если вы не сделаете официального заявления, злые языки п и к а к с а начнут искажать факты. Нам надо поразмышлять, проговорила д в о к а т Квиллер предоставил ему размышлять, а сам поехал в редакцию всякой в с я ч и н ы Издатель сидел в своем шикарном кабинете. Арчи, я никогда раньше не замечал. сказал Пилер. Но стена у тебя зеленая. Когда-нибудь в конце концов я окажусь там. Вот и начинаю потихоньку привыкать к этому цвету. Что там у тебя? Выкладывай. У тебя очень значительный вид. о г л а с и л и посмертную волю. Копфлагшток. Надо послать Роджера в адвокатскую контору, пусть ознакомится. И кто же счастливчик? ее семья, и ее деловая партнерша. историческое общество и в меньшей доли я Ты, тебе-то чего еще не хватает? У тебя и так уже в кармане половина округа. она оставила мне шифоньер все футов высотой, который я преподнес в качестве свадебного подарка. Кокоф всегда нравилось на нем сидеть. Коко -ко пусть посидит на стремянке. Это старинное изделие и стоит оно небольшого состояния, сказал Райкер. который кое-что смысле в антиквариате и нажав кнопку селектора рявкнул зачитали завещание Айрис Квилл сказал кого-нибудь в к о н т о р у к адвокатам еще она мне оставила блокнот со всеми своими фирменными рецептами добавил Квиллер но этого в статье упоминать не стоит угу. а я-то думал ты против цензуры ухмыльнулся Райки Так и вижу сенсационный заголовок: вдова миллионера оставляет наследство кулинарную книгу холостяку миллиардеру. Сразу возникают всевозможные интересные подтексты. Тут раздался звонок селектора, и чей-то голос п р о с к р и т а л "Квил, у тебя?" Спроси у него для нас ничего нет. Все, что он нам оставлял, мы уже напечатали. Слышал? Райкер кивнул на селектор. Пирог в и л л а еще не высохла. Пирог в и л л а было н а з в а н и е колонки, которую Квиллер согласился вести во всякой всячине. Дело вот в чем, стал объяснять о Найки. р У меня было запланировано несколько интервью, но смерть Айрис на несколько дней выбила меня из графика. Не страшно. Просто сочини нам быстренько к завтрашнему дню какой-нибудь обзор. Вспомни, миссис Рыбий Глаз. Возвращаясь домой, Квиллер пытался что-нибудь быстренько сочинить. Они с Райкером не забыли свою школьную учительницу английского языка, которая регулярно задавала классу написать тысячу слов о погоде, о завтраке или о зеленом цвете. Рыбий глаз была не ее фамилия, а ее несчастье — большие круглые бледные водянистые глаза. Когда Квиллер был ее учеником, он изрядно повздыхал и п о п р е р е к а л с я с ней, но сейчас... Он мог не задумываясь написать тысячу слов на любую тему. Он ехал по шоссе, искать т р т ь ю дорогу, потом через холмы, внимательно глядя по сторонам, и вдруг понял, о чем он будет писать: о заборах. Весь м у с к а у н т и вдоль и поперек расчерчен ч и с т о к о л а м и зигзагообразными заборами, колючей проволокой, заборами из четырех длинных ж е р д е й ограживающими о загоны для скота, даже заборами из комлей деревьев. И каждый из них говорит прохожему что-то свое: кто добро пожаловать, а кто держись отсюда подальше. В ф и ш е н е б е л ь н ы х холмах встречались и невысокие каменные ограды, тянувшиеся на несколько миль, и обвитые виноградной лозой изгороди в ш с ь футов высотой, окружавшие небольшие бассейны. В городке Чипмунк есть забор из старых кроватных пружин. Если всего этого не хватит на тысячу слов, то Квиллер мог процитировать Роберта Фроста, упомянуть Кола Портера и проследить этимологию слова «ограда». Можно даже посвятить статью миссис р у б и г л а с Проезжая мимо фермы ф а к т р и он заметил, что их белый забор пора покрасить, и, сожалением, вспомнил, что так и не поблагодарил как следует женщину, сказавшую ему про фары. Он подумал, не прислать ли ей рабочих, чтобы покрасили забор, но столь щедрый дар может быть неправильно понят. Пожалуй, надо просто послать ей записку с благодарностью, решил он. Он свернул на улицу Черного ручья и увидел во дворе музея две машины. Одна старомодная темно-синяя с четырьмя дверцами, на вид ей было лет десять. Рядом стоял фургон аварийной службы п и к а к с а Электрик уже собирался уезжать и выписывал Гомеру Тибету счет. Починили свет, крикнул м е к в и л е р Да там все в порядке. Лампочки только плохо в в е р н у т ы сказал Электрик. Это если какая-нибудь вибрация, тогда контакт плохой. Вот они мигают. А такие как эти свечками так особенно. И их поплотнее вкрутишь, и порядок. А из-за чего может быть вибрация? Да кто его знает. От печки, от насоса, приборы там всякие, да любая детальиса болтается. Ну счастливо. Халтурка непыльная, еще будет такая. Звоните. Квиллер нахмурился. Можно себе представить, сколько аварийная служба Пикассо с д е р е т за выезд. Когда он открыл дверь в квартиру и коты вышли его встречать, он сказал: "Ну что, слоны? Придется то п а т ь потише". Коты были против обыкновения подвижны и деятельны для середины дня, когда по расписанию им полагалось дремнуть. Но на то были причины. Коко, как начальник охраны, не спускал бдительный глаз с электрика, а юм-юм тем временем обследовал его шнурки. Вдобавок электрика привел гомер т и п е т а коты никогда не видели человека, который ходит как робот. Начальник хозяйственного отдела музея до своего возраста был весьма подвижен, двигался бодро, хотя и угловато. Мистер т и б е т уже вернулся в музей, и Квиллер пошел за ним, чтобы извиниться за доставленное беспокойство. Он нашел его в экспозиционном зале. п р е д с е д а т е л я сопровождала пожилая женщина с к а ш т а н о в ы м и волосами. Не стоит извинений, старческим кинорком произнес Типет. Напротив, у меня появился повод выбраться сюда и посмотреть, как идут дела. Она меня привезла, пояснил он, к и в к о м указав на свою спутницу. Мне они права продлять больше не будут. Есть плюсы в том, чтобы подцепить женщину моложе себя. Одна с Родой беда, это ее дрянной слуховой аппарат. Не хочет чинить эту чертову штуковину. Рода, это мистер Квилер, л а это Родафини. Когда я был директором в школе, она преподавала у меня английский. Квилер склонился целую руку Роди, и она улыбнулась ему безмятежной улыбкой человека, который не расслышал ни слова из того, что было сказано. Пойдемте в кабинет, выпьем чашечку кофе, предложил к и п и т Рода, хочешь кофе? Извини, у меня ничего нет, дорогой, ответила она р у из сумочки. Хочешь таблетку от кашля? Ну ничего. Он знаком показал ей, что таблетка ему не нужна, и повел к Виллеров в р а ч н ы й кабинет. Там стояли дубовые шкафы для документов, поцарапанные деревянные столы, разноасные м т стулья и полки со справочниками. Один из столов был завален всякими предметами с пометой каталогизировать. На другом столе расположилась батарея банок с растворимым кофе, бумажные чашки и пластмассовые ложки. Я тут приберусь немного, сказала Рода, и сняв с крючка м е т ё л к у из перьев, пошла с м а х и в а т ь пыль. Старик подогрел в электрическом чайнике воды, отмерил растворимого кофе, квиллеру и суррогатного себе. Это б е з в к у с н о е п о й л о единственное, что со дня моего последнего дня рождения разрешает не пить доктор Галл, пояснил он. Но если добавить несколько капель бренди, он уже гораздо лучше. Он показал Квиллеру серебряную фляжку, на которой были и н и ц е л ы ГТ. Осталось со времени сухого закона, сказал он. Время от времени выручает. Ну что, я думаю, мы ее достойно проводили. Даже старик д и н г л б е р и расчувствовался. Ларри сказал мне, что вы поживете здесь, пока не подыщут смотрителя. Вы здесь ничего необычного не замечали? Что именно? – спросил Квилер л безразличным видом, п о г л а ж и в а с ы Говорят, старый Фраим, нет, нет, да и наведывается сюда. Сам я его никогда не видел, потому что ни разу не проводил тут целую ночь. Но только что-то есть у этого призрака на уме. Старый Адам Динглбэри знает, но не говорит. Сколько я к нему не подкатывал. Ни в какую. С тех пор, как мы переехали, мои коты ведут себя странно, сказал Пилер. Я подумал, они должны быть ищут Айрис. Она их раза два приглашала сюда на обед. Они чувствуют ч ь е т о незримое присутствие. В этом нет сомнения. Без тени иронии заявил Тибет. Вы знаете кого-нибудь, кто действительно видел этого, как вы говорите, призрака е ф р а и м а Отец Джуниора, Гудвинтер с а р ш и рассказывал мне нечто подобное незадолго до несчастного случая. Он говорил, что однажды ночью старик прошел прямо сквозь стену и в руках у него была веревка. Ничего не сказал, молчал как могила. Заметьте, это было почти через 90 лет после его смерти. Гуд Винтер старший почувствовал, что задыхается, потом в и д е н и е исчезло через ту же самую стену, что и п о я в и л о с ь а несколько дней спустя старший был мертв. А через к о т о р у ю стену спасил Квиллер? Ему вспомнилось Айрис и толкушка для пюре. Вы знаете, какая стена? Мне он этого не сказал. Кому-нибудь из членов семьи случалось видеть, что Ифраим заглядывает по ночам в окно, об этом никто никогда не говорил. Но Гудвинтеры вообще предпочитали помалкивать об этом деле. И я удивился, когда старший мне это рассказал. Я был его учителем в начальных классах, может быть, поэтому он мне доверял. У меня складывается впечатление, что здесь у вас крепко верят духов. о еще бы! В этих землях просто раздолье для п р и в и д е н и й прямо как в Шотландии. У нас тут много шотландцев. Да ведь и вы шотландец, вы мне сами говорили. Фамилия моей матери была Макинтош с гордостью сообщил Квиллер, и она, насколько я знаю, никогда не видела п р и в и д е н и й При мне она во всяком случае о п р и в и д е н и я х ни разу не говорила. Ну, тут, безусловно, требуется с т р о т а в о с п р и я т и я и непредужденный взгляд. Скептики не подозревают, чего они лишаются. А вы сами? Вы когда-нибудь видели призраков? Еще бы! Целых тридцать два! Вы слышали о взрыве на шахте Гудвинтера в 1904 году? Тридцать два шахтера разорвало на кусочки. Ну и двадцать лет спустя после катастрофы со мной приключилась прилюбопытнейшая история. Через двадцать лет, день в день, тринадцатого мая. Я был в гостях у одной молодой леди, которая жила за городом. Тогда я жил в Пикаксе в шести милях от нее и возвращался домой пешком. В те времена мало у кого в м у с к н т е водились автомобили, а у меня т о д а ж е велосипеда не было, так что я возвращался пешком по северной Пикакской дороге. Ее тогда еще не засолтировали. а Время приближалось к полуночи. Вы знаете, этот холм как раз к северу от шахты. Так вот, тогда это был только небольшой террикон, и только я поравнялся с ним, как заметил, по верху движутся какие-то тени. Я замер, г л я д е л с я в темноту. Это были люди с кирками и корзинками для завтрака. Они прошли медленно и беззвучно и исчезли за холмом. Тридцать два, я сосчитал, и у каждого на голове фонарик. Я до сих пор словно вижу качающиеся огоньки, проходящие мимо веницы. р е Ночь стояла безветренная, но после того, как они прошли, листья на деревьях зашуршали, и по спине у меня Пробежал холодок. Квилл разложение помолчал несколько секунд, а потом спросил: "Вы сказали, это было в 1924 году, действовал сухой закон. Вы уверены, что не прикладывались к запретному зелью из вашей серебряной ф л я ш к и Но я же н е один их видел", запротестовал Гомер. "И каждый раз это случалось в годовщину взрыва 13 мая. Их до сих пор видят?" Сомневаюсь. Сейчас, когда шоссе з а а с ф а л ь т и р о в а н о и автомобили проносятся мимо со скоростью 70 м миль в час, кто может углядеть нечто столь неуловимое, как привидение? Но вот что я вам скажу: на будущий кут в ночь на 13 мая мы с вами поедем на то место, где была шахта г у д в и н т е р а остановим машину и будем ждать и посмотрим, что произойдет. И я запишу себе в ежедневник, сказал Киллер. Не забудьте только взять с собой вашу флешку. В этот момент в кабинет вошла Рода со своей м т е л к о й Увидев к о ф е й н ы й чашки, она воскликнула: "Ах, вы г а д к и Не сказали мне, что пьете кофе?" Гомер посмотрел на Квиллера и безнадежно пожал плечами. С трудом вынув себя из кресла, он подошел к шеренге банок с растворимым кофе и прокричал: "Который тебе?" Рода посмотрела на часы: "Семнадцать минут третьего, дорогой." она обмахнула пыль, сейчас н е с к о л ь к и х б е з д е л у ш е к и только потом села. Да по всему видно работа в музее поставлена хорошо, сказал к в и д е р Что правда то правда, кивнул Гомер. л а р и строго за всем следит. У нас 12 д е й с т в у ю щ и х комитетов и 75 волонтеров. Я заправляю хозяйственными вопросами. Старшие школьники работают во дворе, зарабатывают баллы за общественно полезную работу. Уборкой в доме занимаются 20 молодых волонтеров. Если считать роду с этой ее проклятой метелкой. Для ремонта мы нанимаем профессионалов и з а в а р и й н о й с л у ж б ы Пикакса. Для мытья окон округ направляет к нам заключенных. А находили когда-нибудь оторванный ставень, который стучит на ветру, или плохо прибитую доску? Ни о чем таком не сообщали. А так мы ничего не трогаем, если не сломалось. А вы знали, что в подвале под западным крылом треснула штукатурка? Гомер неуклюже отмахнулся. Вы про это сорочье гнездо, это свалка всякого хлама, который преподносят дар м у з е ю сломанная мебель, ржавые инструменты, заплесневелые книги, битая посуда, грязные помойные ведра и ночные горшки. Душистый горошек в этом году выра замечательный, с т а в и л а Рода. Жаль только, что он сведет так недолго. Я сказал горшки, а не горошки, прокричал Гомер своим п р о н т и т е л ь н ы м т е н а р к о м Горшки, ночные вазы, то, что ставят под кровать. Рода повернулась к Виллеру и любезно пояснила: "Клуб садоводов следит за нашими клумбами. Правда, золотые хризантемы чудесны. Морозы еще не ударили. Я сдаюсь." воскликнул Гомырек, сплеснув к о с л я в ы м и руками. Она, конечно, славная женщина, но она меня в могилу сведет. И заковылял прочь из комнаты, неестественно двигая руками и ногами. Он опять читал вам лекцию о старых барах? – спросила с лучезарной улыбкой Рода. Нет, он читал лекцию о п р и в и д е н и я х громко ответил Квилер. А, да, сказала она, вешая метелку на крючок. Вы знаете, на ферме и ф а к т о р и и х много. Квиллер прокричал, что в западном крыле звонит телефон, и быстро отклонился. Звонил Роджер МакГаливрей, репортер и з всякой в с я ч и н ы Квил, я получил информацию о завещании Арис, но мне непонятна одна деталь. Что это за кулинарная книга, которую она тебе оставила? Квиллер, поднаторевши, й в и с п у с т и уклоняться от прямого ответа, сказал: "Это ее собственный сборник рецептов, который она желала опубликовать после своей смерти". Он говорил уверенно, как человеку, п о л н о м о ч е н н ы й сделать заявление для прессы. Фонд Клингеншоинов возьмет на себя типографские расходы, а прибыль пойдет на мемориальную стипендию а р и с за работы по домоводству", подумав, добавил он. Класс, в о с к л и к н у л р о д ж е р готовая концовка. Большое спасибо. Квилер л набросал свою колонку для пятничного номера и надиктовал ее, надиктовал ее по телефону в редакцию. То есть, когда он начал подумывать о божене, было уже довольно поздно. Но в холодильнике он обнаружил одно из самых своих любимых блюд – баранью ногу с чечевицей и разогрел себе добрую порцию микроволновки. Кусок был большой, и прежде чем приняться за ним самому, Он выделил щедрую долю кота, нарезал кусочками и поставил им тарелку под телефонный столик. Юмью -юм с воодушевлением набросилась на мясо, но Коко словно прилип подоконнику и не отрывал глаз от темноты за окном. Вот что, юноша, хватит разыгрывать это нелепое представление, сказал Пиллер. Сейчас мы посмотрим, что вас так беспокоит. Он выскочил на улицу с фонариком в руке и принялся осматривать все вокруг, направляя луч света во все темные места, куда не доходил свет ф о н а р е й во дворе. Ничего необычного, ничего движущегося он не увидел. Легкое подрагивание на верхней губе заставляло его задуматься, что видят коты, когда сидят уставившись никуда. Коко уже ушел с подоконника, и Квиллер решил было бросить свои поиски, когда свет фонарика Выхватил какие-то вмятины на земле под окном кухни. Они походили на следы. Следовательно, бесплотные духи исключаются, подумал он. Может быть, ребенок какой-нибудь, юный любитель подглядывать в окна, мойщие к о к о н и з а к р у ж н о й тюрьмы? Он поспешил в дом, и стал искать телефон Гомера. Ему хотелось узнать, когда в последний раз мыли окна. Начальник хозяйственно г отдела о жил в доме престарелых под названием Осенний дом. Телефонистка, н а к о м м у т а т о р е ответила Квиллеру: «Мне очень жаль, но я не могу позвонить мистеру т и б е т у в такой час. Он ложится в 7.30. Хотите оставить для него сообщение? Просто скажите ему, что звонил Джим Квиллер. Я перезвоню». Оба кота с удовольствием умяли баранину и теперь удовлетворенно намывали мордочки, усы и уши. Квиллер сунул свою тарелку в печь, чтобы еще раз подогреть, но тут же вытащил ее назад, не веря своим глазам. Все, что осталось на его тарелке, это была горка чечевицы и до чисто о б г л о д а н н а я баранья кость. Глава восьмая. В пятницу утром, готовя завтрак себе и котам, Квиллер не переставал думать о следах за окном кухни. Если после выходных м о й щ и к и окон приходили сюда? то это могли быть, конечно, их следы. если же нет, то подозрительные отпечатки наверняка были оставлены на мягкой земле в воскресенье ночью, когда Арис в последний раз в своей жизни звонила по телефону. в тот день прошел дождь, а с тех пор погода стояла сухая. он поставил тарелку с вырезкой на пол и еще раз позвонил в о с е н н и й д о Мистер м а т и б е ты сейчас нет, ответила телефонистка. Хотите оставить сообщение? э т о Джим Квиллер. О да, мистер Квиллер, вы звонили вчера вечером. Мистер т и б е т скоро вернется, боюсь, что нет. Он уехал в Локмастер. А с ним все в порядке? Сразу спросил Квиллер. На юге округа в Локмастере находился медицинский центр, известный своим гериатрическим отделением. Да, все хорошо. Рода повезла его на луга полюбоваться на синие краски, говорят, там восхитительно. Понятно, Квиллер задумался. А когда они рассчитывают вернуться? Не раньше, чем в воскресенье днем. Они будут гостить там у своих друзей. Передать, чтобы он вам позвонил, не надо. Я увижу с ним музей. Квиллеру предстояла сейчас неприятная обязанность упаковывать в коробки вещи Айрис. Ему уже приходилось раньше делать подобное, когда умерла мать, и в этот раз это нехитрое занятие причинило ему невыразимую боль. Он часто этим занимался, когда в студенческие годы работал в больнице, и тогда это была обычная работа. Но совершая этот обряд над вещами женщины, которая была в прошлом его квартирной хозяйкой и экономкой, он чувствовал себя неловко. Ему виделось в этом нечто интимное. Собирая по кладовкам и ящикам комодов ее розовые брючные костюмы, р о з о в о е п л а т ь е р о з о в о е н и ж н е е белье и розовые ночные сорочки, он ощущал себя человеком подглядывающим в замочную скважину. Наиболее тягостно было вторжение в верхние ящики, где валялись старые губные помады. сломанные сережки, с т е р ш и е с я пилки для ногтей, пузырьки из под лекарств, щетки для волос, запутавшимися волосинками и увеличительное стекло с серебряной ручкой, которое он ей подарил на ее последний день рождения. Когда все было упаковано, он написал коробки и отнес их в кабинет. Коко вызвался его сопровождать. Из г в и н и сказал Квиллер. Видишь, написано: курить, приносить еду и напитки, и ходить босиком воспрещается. Но когда вся работа была закончена, Коко все еще прыгал на дверь, ведущую в музей, пытаясь достать до ручки. До этого ему однажды, когда мисс Коп еще была жива, позволили войти в, экспози в экспозиционные залы, и в этот раз его привлекли некоторые модели кораблей. Квиллер уступил. Ну хорошо. Ну ты будешь разочарован, сказал он коту. Корабли убрали. Как только дверь открылась, Коков летел в музей, и м е н у из з а л ы первых поселенцев, понесся к восточному крылу, где располагались тематические экспозиции, учебные стенды и кабинет. Он направился прямиком в кабинет, заглянул за дверь и стал подпрыгивать, пытаясь достать метелку, которая раньше Рода смахивала пыль. Чертяка, воскликнул Квиллер. Как ты узнал, что она здесь? Он отодвинул кота, закрыл дверь к а б и н е т и стал внимательно следить за четвероногим следопытом. Коко не останавливаясь, прошел через зал, где раньше стояли модели кораблей. Дверь была закрыта, и табличка гласила, что скоро откроется новая экспозиция. Он не проявил никакого интереса ни к историческим документам, ни к замечательной коллекции старинных светильников. этого необыкновенного кота занимало то, что всем остальным казалось самым скучным музеем — зал текстиля. Здесь хранилось постельное и столовое белье, пожелтевшие от старости стеганые одеяла, выцветшие от стирки в щелоки, съеденные молью тканые одеяла ручной работы, вязанные крючком коврики, вытертые от долгого употребления, унылые посудные полотенца, сшитые из мешков из-под муки. соломенные матрасы все в пятнах, занавески крашеные ягодами и луковой шелухой, но таблички с гордостью приводили имена первых поселенцев, которые соткали, простегали, связали, покрасили и набили все эти предметы. Особенно Коко понравилась подушка, выкраенная из мешка из п о д м у к и и набита, если видеть таблички, куриными перьями. Он принялся тщательно ее обнюхивать. куриные перья. Я мог бы догадаться, сказал Квилер. Пошли домой. Он поднял кота, но тот вырвался и помчался назад подушки. Что любопытно, такая же подушка с фермы несколько более древняя по историческим меркам м у с к а у н е и о стала совершенно ь с незамеченной. Квилер схватил упирающийся коко п о к р е п ч е и п о д н е с его, несмотря на протесты обратных партий. Их встретила Юмюм, -Юм. они сколько поздоровались насами, после чего она полезала ему шерстку, вероятно, чтобы стряхнуть с нее исторические запахи. И когда церемония закончилась, Коко занялся новой задачей, стал не отрываясь смотреть на морозилку. В этой морозилке для котов ничего нет, сообщил е Муквиллер. Ты напал не на тот след. Ты получишь мясного хлебца, но из холодильника и только в обед. Коко не унимался, даже вставал на задние лапы. Доказательством своим словам Квиллер открыл дверцу морозилки и показал ее содержимое: пончики с корицей, булочки с черникой, шоколадные пирожные, банановые пирожные и прочие с л а с т и И в этот момент ему в голову пришла одна мысль: идеальный способ отблагодарить семейство с ф е р м а ф а к т о р и коробка ореховых рулетов от м и с и с к о п Подарок бесценный и немного сентиментальный. Бозвела можно будет преподнести вишневый пирог. Удалось бы только избежать болтовни по соседски. Ладно, если только с миссис Бозвел, но от голоса ее муженька у Квиллера кровь стала в жилах. А п с е вообще с у щ и е чума. День еще только начался, подходящее время, чтобы нанести случайный визит. Он разморозил ореховые рулеты и поехал на ферму. Можно было вполне дойти пешком, но он рассудил, что если он заявится на своих двоих, то придется поболтать у калитки и непременно зайти в ы п е ч и к у а на машине это будет выглядеть официально и можно быстро удать. И он решил, что лучше ехать. Близи старый дом выглядел еще более запущенным, чем казалось шоссе. п а р а д н о й д в е р ь ю явно не пользовались уже несколько лет, даже ступеньки поросли сорняками. Он объехал вокруг дома, завернув в боковом в х о д у и как раз в этот момент из ближайшего сарая вышла молодая женщина в замызганном комбинезоне и каскетке. Фигурка у нее была, как у манекенщицы, только манекенщицы не носят такие комбинезоны. Его верно купили в северном к а н н е б е к е магазине для фермеров, торгующем со скидкой. Вы, мистер Квиллер, сказала она вместо приветствия. Я вас узнала по фотографии в газете. Извините мне мой затропезный вид. Я очистила с а р а й То, как она держалась и говорила, плохо сочеталось с чисткой с а р а е в И у Квиллера а разгорелось любопытство. Он вышел из машины и протянул ей коробку с ореховыми рулетами. Я приехал поблагодарить вас за то, что сказали мне про фары во вторник вечером. Все это из холодильника миссис Коп. Я подумал, что вашей семье Это может п р и й т и с ь по вкусу. Спасибо, только у меня нет семьи, сказала она. Но я обожаю лакомства, которые готовила Айрис. Какое горе, что мы ее потеряли. Она была такая милая. Квиллер была задачей. Когда вы первый раз позвонили, спросить о Байрис, вы говорили, что ваши дети больны. Произнес он неуверенно. На мгновение ее лицо недоуменно нахмурилось, но тут же прояснилось. А, я верно сказала, что ухаживаю за своими детками, за козлятками. Простите, я раньше жил в центре и только недавно сбежал оттуда и еще не успел овладеть с д и ш н и м и словечками. Присядьте. Она указала на ржавые садовые стулья. Бокал вина? Спасибо, миссис Уофул, но пристрастие к алкоголю в число моих пороков не входит. Кристи, поправила она. Зовите меня просто Кристи. Тогда как насчет свежего лимонада на меду от местных чё? О, вот это другое дело. Он осторожно присел на один из шатких стульев и оглядел двор. в с ю у д у б р о ш е н ы какие-то незаконченные дела, не подрезана трава, не крашены сараи, не отремонтированы заборы. Что же она здесь делает одна? удивился он. Она м о л о д а около тридцати, как он примерно определил, но с виду серьезно. Доброжелательно, но улыбается одними губами. В глазах то ли горе, то ли сожаление, то ли беспокойство. Интересное лицо. Вместе с лимонадом прибыли крекеры и кусок мягкого белого сыра. Из к о з л и н о г о молока, пояснила она, я сама его делала. Вы останетесь ж ь при музее. Только до тех пор, пока не найдут миссис Коп замену. Стараясь не смотреть слишком пристально на запущенную траву, я о б в т ш а л а й дом. Он спросил. А как давно вы здесь? Несколько лет. С тех пор, как умерла моя мама, я здесь выросла, но потом уехала и 10 лет меня здесь не было. Когда дом перешел мне по наследству, я вернулась, решила проверить, смогу ли зарабатывать на жизнь выращивая коз. Я последняя из рода ф а к т о р и й Но ваша фамилия у о ф л Это по мужу. После развода я решила оставить его фамилию. Все что угодно, только не Фактри, подумал Вильер. Все что угодно, только не Фактри, сказала она, как будто прочитав его мысли. Я не знаком с историей вашей семьи, но насколько мне известно, капитан Фактри был героем войны. Кристи печально вздохнула. Мои далекие предки заработали большие деньги на продаже леса и построили этот дом. Но капитану больше понравилось быть героем войны, который не платит по счетам. Когда дом перешел в наследство моим родителям, они, как могли, старались поддерживать хозяйство. А теперь, когда их нет, за в с е м пытаюсь л е д и т ь я. Мне советуют продать землю строительным фирмам, ну, как в индийской деревне. Но снести этот легендарный дом было бы преступлением. По крайней мере, я хочу попробовать что такое фермерство. Добавила она, грустно улыбнувшись. А почему именно козы? По нескольким причинам. И ее лицо сразу просветлело. Это очень милые животные, содержать их недорого, и спрос на продукты из козьего молока растет. Как, вы не знали? Сейчас я выращиваю молочных коз, но хочу когда-нибудь завести ангорских, п р и ж д шерсти вязать из нее. Я в школе училась вязанию. Может получиться хороший материал для колонки п е р у к в и л л а сказал Квилер. Можно мне встретиться с вами и с вашими козами? Это было бы замечательно, мистер Квилер. Пожалуйста, з а в и и т е мне квил, сказал он. Ему было здесь очень приятно, можно даже сказать, не хотелось уходить. Лимонад был лучшим из тех, что он когда-либо пробовал, а козий сыр просто в о с х и т и т е л е н Мягкие, грустные глаза Кристи притягивали к себе. Ему решительно не хотелось уходить, и, оглядывая дом, он заметил уникальный образец архитектуры XIX века. А для чего была задумана эта башня? Просто так? Я точно не знаю. Мои предки были джентльменами, занимавшимися сельским хозяйством. Мама считала, что они использовали башню в качестве наблюдательного пункта, п р и с м а т р и в а т ь за батраками, чтобы не бездельничали. А для чего ее используете вы? Я поднимаюсь туда помедитировать. Вот так я узнала, что вы оставили фары включенными. А что там в башне? Главным образом мухи. Мухи обожают башни, а э р о з о л и против них не помогают. Они все равно жужжат, греются на солнышке и размножаются. Хотите посмотреть дом? Даже очень. Должна вас предупредить, там большой беспорядок. Моя мать была просто помешана на к о л л е к ц и о н и р о в а н и и Она ходила по аукционам и скупала всяких лам. Знаете, мне кажется, аукционы это своего рода заболевание. У меня как-то раз был острый при с т у п а у к ц и о н и т а сказал Пиллер, и я знаю, как этот вирус проникает в кровь человека и вызывает хроническое заболевание, которое практически неизлечимо. Они вошли в дом через боковую дверь и стали пробираться между хозяйственными сумками, набитыми одеждой, обувью, шляпами, куклами и зонтиками, между ржавыми трехколесными велосипедами и ручной газонокосилкой. Между открытыми картонками, наполненными треснувшими горшками и кастрюлями. Эти реликвии так долго пролежали на чердаках и подвалах, что запах плесени от них стоял по всему дому. Кристи горестно улыбнулась. Я пытаясь уменьшить ее запасы, что-то продаю, что-то раздаю, но здесь их тонны. Только в одной столовой располагались два больших стола, двадцать стульев. три горки и столько фарфора, что в пору было открыть ресторан. Теперь вы видите, о чем я говорила, сказала она. И это еще только начало. В спальнях еще хуже. Старайтесь не обращать внимания на весь этот хаос. Смотрите на деревянную резьбу, на лепные потолки, на витражи и лестницу. Лестница широкими маршами поднималась с прихожей на второй этаж. Опорная колонна и перила были массивными. А б а л я с и н ы поставлены необычно близко друг к друг другу, напоминая те д н я когда царствовала древесина. И все из орехового дерева. Но раньше здесь находилась другая лестница, добавила она. Та была винтовая и вела в самую башню, очень изящная. Мой прадедушка убрал ее и закрыл вход в башню. Слишком много мух или слишком тяжело отапливать. Это долгая история, она отвернулась. Пойдете наверх. Здесь четыре марша. Когда добрались до третьего этажа, она сняла засов на двери, в е д у щ и й в башню. Лестница здесь была незатейливая, лестница, как лестница без всяких украшений, но заканчивалась она очаровательной маленькой комнаткой размером не больше простора просторного стенового шкафа с окнами на четыре стороны. Около окон стояли диванчики с потертыми бархатными подушками. На с т а р е н ь к о м плетеном столике лежал бинокль, оплывшая свеча и книга по й о г е в коричневом бумажном переплете. На окне, выходящем на юг, грелись переливающиеся на солнце н а в о з н ы е мухи. Квиллер взял бинокль и направил его на север, где у самого горизонта мерцало большое озеро. На запад не виделся шпиль церкви, поднимавшийся из глубины хвойного леса. К востоку лежали владения Гудвинтера. Во внутреннем дворе стоял фургон Бозвела, на дорожке, ведущей к музею, синий пикап, и человек шесть энергичных молодых людей перебалили с т ь я складывали в мешки и относили в грузовик. А что это за полоса деревьев, ведущая через поле? А это черный ручей, ответила Кристи. Ручья отсюда не видно, только деревья. Там есть несколько старых хив, они свешиваются над самой водой. Когда они спустились, Квиллер сказал: «Этот дом нужно взять под охрану, как историческую достопримечательность». «Да знаю», глаза Кристи наполнились грустью. «Но с этим слишком много волокиты, и у меня не будет времени найти все необходимые сведения и заполнить все бумаги, а потом еще придется привести в порядок дом и все вокруг, а это мне не посредством». Квиллер, задумавшись, довольно погладил усы. Этот проект мог бы взять на себя фонд. Факты были пионерами, помогали развивать страну, и их дом — архитектурная ценность, о с о х р а н е н и и которой надлежит позаботиться. В конце концов, его может купить историческое общество и открыть там музей. Он представил себе, как ф а к т о р Роуд станет мемориальным парком, в доме Гудвиндера будет представлен быт первых переселенцев, а экспозиция в особняке покажет развитие м у с к а у н т и в годы промышленного бума. Даже у старинных печатных станков из Амбара появится возможность стать м у з е е м печатного слова. Название Квиллеру понравилось. Можно открыть поблизости один-два хороших ресторана, и мертвый город возродится снова. И на той стороне от Черного р у ч ь я что уж поделать, вырастут высотные дома. И это совершенно не важно, что Кристи молодая привлекательная женщина, и вовсе это не связано с его грандиозными проектами, сказал он сам себе. Хотите еще лимонаду? – спросила она, чтобы прервать молчание. – Нет, спасибо, – ответил он, очнувшись от своих фантазий. – А вот как насчет интервью завтра, ч а с а в два? Когда она провожала его до машины, он мимоходом заметил: Фонд мог бы помочь вам добиться признания вашего дома исторической ценностью. Почему бы вам не написать письмо в фонд через адвокатов? Может быть из этого и выйдет толк. В первый раз в ее глазах исчезла грусть. Вы действительно считаете, что у меня есть шанс? Но ведь ничего не стоит попробовать. Все, что вы можете потерять, это стоимость почтовой марки. О, мистер Квиллер, Квил, я бы вас расцеловала, если бы не была такая грязная после этого сарая. Надеюсь, обещание останется действительным и следующий раз. Улыбнулся он. Как только Квиллер вернулся на ферму, он сразу, не обращая внимания на котов, открыл энциклопедию на слове коза. Потом позвонил Роджеру в редакцию. Рад, что застал тебя, Роджер. Сделай мне о д о л ж е н и е Можешь сегодня со мной поужинать? Ну да, в общем-то, но мне надо будет рано уйти. Я обещал быть дома к семи, посидеть с ребенком. Я угощу тебя обедом в ресторане Типси, если ты зайдешь в пикапскую библиотеку. И принесиешь мне какие-нибудь книги о козах. Последовала пауза. Квил, скажи послогам о козах. Жду тебя в ресторане в 5.30. т а к давай еще раз, Квил. Тебе нужны книги о козах? Совершенно верно. Парнокопытные, жвачные, с е м е й с т в а полорогих. И вот еще Роджер. Да? Не надо, чтобы все знали, что ты берешь эти книги для меня.